В Чернигове товарищам был дан наказ не общаться с населением, не обнаруживать себя, но партизаны, очевидно, посчитали, что эта директива условна, и стали ходить в сёла за молоком, а кое-кто из молодёжи погулять с девчатами. По вечерам в лагере пели, плясали под гармошку. Что ж, природа чудесная, тепло, когда б не винтовки в козлах, просто дом отдыха. В двенадцатом часу люди группами повалили в казармы – большой, хорошо оборудованный дом лесничества. Начальство расположилось там на кроватях, а рядовые – на хорошо просушенном душистом сене. Но как только народ улегся, а кое-кто уснул, по моему приказу был дан сигнал – тревога. Я заставил заспанных людей выстроиться в шеренгу, приказал немедленно покинуть казарму и никогда больше не возвращаться в нее. «Располагаться, — сказал я им, — надо в кустарнике, в шалашах, и пока нет вражеских войск, прятаться от населения. Сумейте жить так, чтобы никто не знал о вашем существовании». Кто-то подошел ко мне и стал горячо уговаривать. «Там же болото, люди простудятся. Но когда в небе заурчали немецкие самолеты, и стали бросать осветительные ракеты, народ примолк, съежился. Немцы летели бомбить Чернигов. Самое скверное настроение, в каком я находился когда-либо в жизни, было у меня в дни 23-29 августа 1941 года. Я ездил в военный совет Центрального фронта на обратном пути в Чернигов, Мне повстречалась колонна легковых автомашин. Я остановил головную и спросил сидящих в ней, кто, куда, проверили взаимно документы. Оказалось, что едут руководители Гомельской области и с ними секретарь ЦК КПБ Белоруссии товарищ Эдинов. «Наши оставили Гомель», — сказал мне товарищ Эдинов. «Немцы движутся на Чернигов». В обком я приехал очень усталым, голодным. Мне принесли в кабинет тарелку борща. Я устроился у окна, поставил тарелку на подоконник. Завыла сирена. В последнее время тревоги объявлялись раз по двадцать на день. Я уже привык к ним и часто не уходил в убежище. Интенсивных бомбежек еще не было. Продолжая есть, я смотрел в окно. Мне была видна значительная часть города. Глядя поверх крыш, я заметил вдали несколько самолетов. Из-за туч вынырнула еще одна черная стая, а через минуту немцы были над городом. Я видел, как сыплются бомбы. Даже точно определил, первым взлетел на воздух театр, за ним здание областной милиции, почтампт. А я машинально продолжал есть. Бомбардировщики проплыли над зданием обкома. Взрывы, трескотня пулеметов, огонь зениток слились в ужасный гул. Люди метались по улицам. Кто-то страшно кричал. Нельзя было понять, женский это или мужской голос. Я вышел из кабинета и отправился в убежище. Мною овладело оцепенение. Ко мне подходили товарищи по обкому, Я машинально отвечал на их вопросы. Было такое чувство, будто на плечи легла неимоверная тяжесть. В затемненном коридоре меня остановил какой-то незнакомый человек. «Я здесь с утра, товарищ Федоров, приехал из района. Слушаю вас. Я исключен из партии, подал апелляцию в обком. Идёт война, товарищ Федоров. Как же мне вне партии? Но вы слышали, Объявлена воздушная тревога. Чтобы разобраться в вашем деле, мне нужно вызвать товарищей, посмотреть документы, а товарищи в убежище. Прошу зайти завтра. Завтра будет поздно. Немцы подходят к нашему району. В это время бомба разорвалась так близко, что под нами пол заходил. На приезжего это не произвело особого впечатления. Я ускорил шаг. Он продолжал идти рядом со мной. «Поймите, товарищ», — сказал я, — «в такой обстановке невозможно». «Да-да», — согласился он печально и протянул мне руку. Лица его я не запомнил, но рукопожатие его было хорошим. Я искренне пожалел, что не смог ничего сделать».